Часть седьмая. Из-за ненастной погоды мы задержались в городе ещё на 3 дня. Снег перестал и пришло время уезжать. Но Линда была поглощена совсем другими мыслями. Она изъявила желание побывать на похоронах своих родственников. Я объяснил ей опасность этой затеи, но убитая горем девушка была непреклонна. Я провожу их последний путь, а потом мы исчезнем. Я должна с ними попрощаться, пусть они и на том свете, но я очень боюсь обнаружить своё присутствие, ведь члены семьи попытаются меня вернуть, а я всё ещё проклинаю их за надругательство над священными узами родства. Чтобы Линду никто не узнал, мы купили для неё плотную вуаль и чёрный кринолин, скрывающий фигуру. Мужчине невозможно кардинально изменить свой образ при помощи одежды. Поэтому я наблюдал за происходящим, расположившись на скамейке неподалёку от места захоронения госпожи Беккер. Я видел, как тёмные фигуры всё прибывали, окружая надгробные кресты. Вот гости образовали туннель, через который крепкие мужчины в опраках длинным поездом понесли закрытые гробы к последнему пристанищу умерших. Пятерых членов семьи троих близких друзей и двоих из обслуживающего персонала, погибших на пожаре, хоронили по четырём сторонам от могилы госпожи Беккер. Это придавало обряду особую символичность и надрывало сердце Линды. Теперь я знаю, что через какое-то время построили семейный склеп, центром которого стала усопшая госпожа Беккер. Позже Линда рассказывала, некоторые имена в газетной сводке отсутствовали. И для меня смерть моих друзей стала шоком. В тот злополучный день они были в Праге проездом, и братья из благих побуждений пустили их на ночлег. Ох, если бы эти люди знали, что та ночь будет для них последней. Они попали из холода в огонь, из одной губительной стихии в ещё более страшную. Новостные газеты упомянули лишь погибших владельцев домов, проигнорировав часть прислуги и случайных гостей. Многие тела были найдены лишь через некоторое время, а журналисты не посчитали нужным опубликовать дополнение к списку. Так оказалось, что бывшая нянька и учительница Линды, восьмидесятилетняя старуха Флора, славившаяся своими способностями к воспитанию детей, так и не дожила свой век, а умерла при тех трагических обстоятельствах. Эта добрейшая женщина вырастила не одно поколение Беккер. и всегда следила за духовным развитием детей из этой семьи. Теперь, не получив всей заслуженной платы, она ушла в мир иной вместе со своими учениками. За ней на тот свет последовал и её муж, не менее достойный человек. Такое кощунственное пренебрежение к погибшим вызвало у приглашённых гостей панику и ярость. Люди шли на похороны, не зная, кого будут оплакивать. Некоторые, приходя на проводы друга, Узнавали о смерти другого не менее близкого приятеля. Подобная халатность породила враждебность и злость. Нервы у людей сдавали. Линда упала на колени и, уткнувшись лбом в землю, истошно завыла. Опасаясь, что она упадет в омарок, я осмелился покинуть мой наблюдательный пункт и побежал на помощь. Я помог ей подняться. Она немного успокоилась и тонким голоском прошептала спасибо. Я обнял её за талию, и мы медленно пошли по главной кладбищенской аллее. Поднялась в юга, и из-за белой пелены не было видно ничего дальше вытянутой руки. Неудивительно, что я не сразу заметил фигуру следовавшего за нами крупного человека. Неизвестный приближался, расстояние всё сокращалось. Я не хотел обращать на это внимание, но когда он буквально стал наступать нам на пятки, насторожился. Я ускорил шаг. Мужчина поступил так же. Боковым зрением я увидел его лицо, скрытое шарфом и очками. Впереди виднелись сворота кладбища и ожидающий нас экипаж. Ещё несколько секунд ему у цели, но под пристальным взглядом незнакомца каждая секунда равнялась вечности. Он держал руки в карманах, и оставалось лишь догадываться, что он там прячет. Возможно, нож или пистолет. Но я понимал, что даже невооружённый этот человек представляет угрозу нашей с Линдай безопасности. Я попытался идти ещё быстрее, но ослабевшая девушка еле передвигала ноги. Эти гонки могли продолжаться вечно, но внезапно конец им положила встрепенувшаяся Линда. Мы скоро придём, дорогой, уверенно сказала она, прижавшись к моему плечу. Это послужило сигналом одновременно и для меня, и для преследователя. Даже не обернувшись, я догадался о его намерениях по хрусту снега под его ногами. Он побежал так быстро, как только позволяла его комплекция. Немешка ни секунды я подхватил Линду на руки и стремяглав помчался к заветной карете, до которой оставалось не более 100 метров. Силы были неровны. Моя ноша затрудняла бег, но неуклюжесть и лишний вес атакующего сыграли нам на руку. На последних метрах он начал выдыхаться. Так что, превозмогая боль в ногах, я первым добрался до экипажа, закинул Линду на сиденье и быстро занял место с ней рядом. Извозчик удивленно посмотрел на нас и замешкался, но мой возглас «Гони!» заставил его взмахнуть кнутом и мгновенно тронуться с места. Незнакомец попытался продолжить преследование, но скоро понял бесполезность такой затеи. Нам в догонку неслась лишь его прерываемая дышкой брань. Оказавшись в нашем номере, я сразу же задвинул все засовы и задёрнул шторы. Я был обеспокоен здоровьем Линды и в то же время решил сохранять бдительность. Я задавал себе вопросы: кто этот незнакомец? Убийца и жестокий насильник, рыщущий по кладбищу в поисках новой жертвы? А может быть, и страдавший вдовец, потерявший рассудок от своей потери? Кем бы он ни был, я смог дать ему отпор. Если преследование возобновится, я в крайнем случае потребую помощи у полиции и упрячу негодяя за решётку. Я накрепко запер дверь и решил не тушить лампу, это придавало мне уверенности. Между тем, Линда повалилась на кровати, тихо стонала, иногда переворачиваясь с бока на бок. От душевных потрясений и недомогания у неё начинался жар. Я позвал доктора, и он дал ей пилюлю. целебной силе, которой я убедился лишь через пару часов. Ожидая действия лекарства и не смыкая глаз, я сидел рядом с Линдой. Она то бредила, изрекая оборванные фразы, то впадала в ступор. Её ненормальное состояние и бессознательный взгляд говорили о крайней степени истощения её духовных и физических сил. Надо понимать, что бурным событиям последних дней предшествовали долгие скитания поточивший ее и без того ослабленный организм. далеко не каждый даже здоровый человек может выдержать подобное испытание. не мудрено, что от голоски пережитого проявились в виде недуга. к ночи болезнь отступила, и Линда заснула. утро казалось спокойным, но выглянув в окно, я увидел у входа в гостиницу толпу крепких вооруженных до зубов мужчин. они на повышенных тонах беседовали с хозяином заведения. Я прислушался. Незваные гости требовали впустить их внутрь и вели себя воинственно, а тот отказывался и угрозился вызвать полицию. Какой-то крайне враждебно настроенный старик наставил свой штуцер на хозяина и с угрозой прокричал: "Уйди с дороги, не то за шибу". В голосе этого буяна мне послышалось что-то знакомое. Да и штуцер я узнал. Я вспомнил громогласного владельца оружия. Это был господин Казимир Тот, кто всё время вмешивался в следствие по делу Линды и беспардонно врывался в моё жилище, сметая всё на своём пути. Тут я понял, что незнакомец, встреченный нами вчера на кладбище, никто иной, как родственник Линды, узнавший её, несмотря на маскировку. Именно поэтому он преследовал нас, а не сумев нагнать забил в набат. Предполагая, что уже через час после произошедшего все мужчины рода Беккеров были подняты на ноги, И всю ночь не занимались нашими поисками. К рассвету им всё-таки удалось напасть на след. Собираясь устроить обыск во всех домах на этой улице, усталые и разозлённые сыщики стали стучаться в каждую дверь. Об этом свидетельствовали многочисленные следы на снегу, ведущие от одного крыльца к другому. Осознавая надвигающуюся опасность, я менее чем за 5 минут собрал все наши вещи. После этого я начал будить спящую Линду, но она была столь слаба, что лишь бормотала и вздыхала в ответ. Тогда пришлось без лишних слов взять полусонную девушку на руки и податься в бега, не заплатив за номер. Преследователи между тем уже поднимались по лестнице, и мы чудом разминулись. Поплутав по коридорам гостиницы, мне удалось найти долгожданный задний вход и, приложив небольшие усилия, распахнуть дверь. Ледяной ветер пронзил меня насквозь, ведь собирая наши вещи и в спешке одевая Линду, я забыл накинуть на себя куртку. Я оглядел улицу, никого и ничего, ни одного полицейского, защитой которого мы могли бы воспользоваться, ни одного экипажа, на который мы могли бы умчаться вдаль. Как вышедшая на открытое место антилопа очень скоро превращается в добычу льва, так и мы моментально оказались на прицеле у преследователей. Я успел пробежать лишь несколько метров, когда раздался оглушительный выстрел. Я упал на снег. Первым делом я убедился, что Линда не ранена, и только потом ощупал себя. Я тоже не пострадал. Оказалось, что выстрел был предупредительный. "Вставай, поднимайся, я тебе говорю", повторял кто-то сиплым голосом. Я поднялся и отряхнулся от снега. Моё положение было не лучше, чем у преступника, представшего перед палачом. На меня было наставлено дуло, и нужно было лишь нажать на спусковой крючок, чтобы совершился неправедный суд. Я знал, знал, что это ты, проговорил сквозь зубы Казимир, пытаясь скрыть от своих сородичей наворачивающиеся слёзы. Несколько мужчин подбежали к лежащей за моей спиной Линде и унесли безжизненное тело за угол дома. Ни какой ты не богач, а искуситель и плут, сказал Казимир. И как ныне покойная госпожа Беккер не смогла разглядеть в тебе лживое отребье, так же как не разглядела в вас фарисеев. После этих слов я получил в губы сильный удар ружейным прикладом и вновь повалился на землю. Будь же ты проклята, дьявольская отродье, Казимир презрительно плюнул и дал своим родичам команду уходить. Все пошли в том направлении, в котором унесли Линду, обходя моё скорчившееся от боли тело. Что происходило дальше, помню плохо. Удар оказался столь сильным, что меня начало мутить. Ты сейчас можешь видеть на моём лице следы от того столкновения. Лесничий оттянул губу, показав неровно сросшийся край шрама. Помню, меня отвезли в больницу, откуда я тот же сбежал, отказавшись от медицинской помощи. Каждая секунда промедления отдаляла меня от возможности найти Линду, и я должен был действовать быстро и решительно. Я посмотрел на часы. С момента неудачного побега из гостиницы прошло всего 40 минут. Снегопада не было, значит, переулок мог стать незаменимым для меня свидетелем недавнего события. На моё счастье так оно и оказалось. Вернувшись в гостиницу, я обнаружил многочисленные следы башмаков, ведущие за угол. и капли застывшей крови, вследствие удара. Снежный покров, лучше всякого летописца, рассказал мне о заключениях прошедшего часа, и опираясь на чёткие метки, я, подобно искателю сокровищ, отправился на поиски своего клада. Мне предстоял долгий путь пешком. Но стоило выйти на главную дорогу, как следы похитителей стали смешиваться с другими следами, а потом и вовсе исчезли в колеях от колёс Пришлось продвигаться, подчиняясь своему чутью. Оно и привело меня к небольшому двухэтажному дому. Несмотря на то, что здание было невелико, оно явно принадлежало человеку не из бедного рода. Симметричное устройство его радовало глаз, а витражное окно располагалось по всем правилам архитектуры. Именно это окно меня и заинтересовало, ибо как только я взглянул на него, человек, находящийся по ту сторону стекла, суетливо задвинул шторы. появилась уверенность, что именно за этим занавесом скрыли главную актрису Линду. Далее в моем повествовании следует пропуск, ибо сознание моё спуталось от недавно полученного удара, и я с трудом держался на ногах. Именно слабость оградила меня от необдуманного поступка, и именно благодаря ей я не вломился в тот дом с заряженным оружием. Я был опустошен, и ярость моя превратилась в разочарование. Ещё пару минут я стоял, как вкопанный перед каменным забором. Линда находилась так близко и одновременно так далеко. Всего несколько шагов отделяло меня от прикосновения к любимой, всего несколько роковых шагов. Но нет. Я был обречён вечно находиться по ту сторону преграды, уповая на божью помощь. Очнувшись, я поплёлся прочь. Наткнувшись на какую-то гостиницу, я снял номер и повалившись на кровать заснул. казалось целую вечность я находился в беспамятстве, лишённый рассудка и чувства времени. ко мне изредка наведывалась горничная, и каждый раз заставала меня спящим или и дремлющим в кресле. окно моей комнаты выходило на широкую улицу, и в дни, когда не было тумана и снега, моему взору открывался дом, ставший для Линды темницей. тогда безнадежность окутывала меня пуще прежнего. И я проводил вечера наедине с бутылкой коньяка. К ночи, одурманенный алкоголем, я приходил в какое-то возбужденное состояние, и мне казалось, что я могу справиться со всеми моими бедами. Тогда я выбирался из своей затворнической лачуги. Холодный воздух постепенно успокаивал меня, и долгие часы я проводил в думах по поводу случившегося. Часто я приходил к месту заключения Линды и смотрел на закрытое шторами витражное окно. Через ткань пробивался тусклый свет лампы, который угасал к 2 часам ночи. А это означало, что последние приготовления ко сну были закончены, и хворающую Линду уложили в постель. Меня успокаивала лишь уверенность, что за этими стенами больной оказывают надлежащий уход, и ничто не помешает её выздоровлению. Я пытался разобраться в мучивших меня вопросах. Узница ли Линда? Может быть, эта тюрьма лучшее, что она получила за последнее время. Может быть, это я, злостный искуситель, отрывающий девушку от любимой семьи. Но тут же вспоминал, в каком состоянии нашёл девушку, вспоминал её рассказы, сетования, проклятие, наложенное на весь род Беккеров. Перед внутренним взором всплывали её упалые щёки, заплаканные глаза. Нет, это тюрьма, настоящая тюрьма. На противоположной стороне улицы располагалась небольшая церковь. Прихожане посещали её редко, но на паперти всегда сидели нищие в ожидании милостыни. Я давал им несколько монет, и они благодарили меня за скромный дар. Своими деньгами я мог распоряжаться как угодно, и из-за моей излишней щедрости это место облюбовали бездомные со всея круги. Они с благоговением ожидали прибытия дарителя. И я с удовольствием давал каждому несколько крон. Для меня это стало своеобразным ритуалом. Но когда нагрянул сильный мороз, бедняги исчезли. Я подходил к церкви, но находил лишь пустую паперть, занесенную снегом. Тогда я сам садился на ступеньку и подобно неимущим надеялся на чудо, ведь никакие деньги не могли превратить мою духовную нищету в богатство. Однажды чудо произошло. На паперти, прохудившись из шапки, сидел плут Гарольд и пытался согреть свои окаченевшие руки в складках своей потрёпанной одежды. Выгнали пьянь, сказал я, уверенный в правоте своего утверждения. Он сепо ло огрызнулся в ответ, однако жестом пригласил расположиться рядом. Я сел, и Гарольд молча протянул мне бутылку. Я попробовал алкоголь, однако почувствовал только его крепость, но не вкус. Мы молчали и пили, изредка обращая свои взгляды на треклятый дом Темницу. Что с Линдой? спросил я. Идёт на поправку, служанка о ней заботится, и в ближайшее время девчонка полностью выздоровеет. Я могу с ней увидеться? Боюсь, что нет. Как только ей станет лучше, Казимир увезёт её в своё поместье. В груди всё сжалось, а отрезкой боли потемнело в глазах. А если Если она не захочет, захочет. Над этим уже во все работают. Ее уговаривают, и скоро она добровольно согласится на переезд. Но ведь это гнусный обман. Они пользуются ее расстроенным сознанием все это время. Знаю, оборвал меня Гарольд. В день вашей поимки именно мне выпала честь нести Линду. Она была истощена и стонала. Я смог различить лишь какие-то фразы. Мы уедем. Сегодня же уедем, они нас не найдут, они прокляты, нельзя сдаваться, вот что срывалось с её уст. Было понятно, о ком она говорит, а теперь её заставят поменять мнение. Ослабевшему человеку можно внушить что угодно, и, боюсь, через неделю она забудет о твоём существовании. А что с тобой? Почему сидишь на холодной паперти? Неужели тебя семейство Беккер не желает видеть? Меня выгнали Я хотел убедить родственников в твоих благих намерениях, объяснить, что они сами являются виновниками всех бед, но меня не хотели слушать. Когда же я попытался вразумить Линду, они выставили за дверь. Я не знаю тебя, мистер Черной, но мне ясно, что ты нужен Линде больше, чем всё наше семейство вместе взятое, пока нужен. Вердолобые тупицы, они не видят дальше собственного носа. Я отбросил бутылку И резко поднялся со ступеньки. Возбуждение вновь вернуло мне силы. Туман перед глазами рассеялся, и я понял, что нужно незамедлительно действовать. Время утекало сквозь пальцы, и каждая секунда приближала отъезд Линды и одновременно отдаляла меня от неё. Что предлагаешь? спросил Гаррильд, вскочив вслед за мной. И тут на меня снизошло откровение: слыши Сильный порыв ветра раскачал колокола церкви, и они тихо запели протяжную колыбельную. Эти звуки и натолкнули меня на мысль. Я буду действовать не по правилам, и сыграю на слабости моих недругов. Я заставлю их обратить внимание на то, чего они боятся как огня.